Глава 9 Хитрый ход. Мы доплыли почти без приключений. Только у самого берега стушевалось. Вдоль реки со стороны Вриема плотной шеренгой расположились рыбаки. Пришлось нам с Ланой нырять и плыть по течению дальше в густые кущи. Я помнила, что вся водная животина моего мира любила прятаться именно там. Поэтому артефакт держала наготове каждые десять секунд проверяя путь. Было здорово не по себе, но то ли рыбаки всю живность выловили, то ли нам просто повезло. В общем, всё обошлось. Мы юркнули в небольшую посадку, пригибаясь до самой земли. Там мы переоделись в неприметные серые длинные платья. Я сверилась по карте с самым дальним селением на этой стороне реки, быстро придумала нам сланой легенду. Лана нетерпеливо подпрыгивала на месте. «Идём? Ты скоро? Ты уже всё?» Я только посмеивалась над её вопросами, пристально наблюдая. Нас хорошо скрывали поля с какой-то растущей на них высокой культурой. Но пыльную дорогу, по которой постоянно кто-нибудь доехал, ну или шёл, было прекрасно видно. «Ну, Вериночка!» «Тише. Сейчас нам надо найти наиболее подходящую нам компанию». Такую, которая захочет сама прикрыть перед стражниками. Видишь? На воротах стоят. Напомню тебе, если ты забыла, мы идём в самую пасть к неприятелю. Пока контракт с Академией не заключён, и я, и ты в большой опасности. Лана притихла. «И как ты определишь, кто нас прикроет?» «Глазками, деточка, смотри. Мимо нашего укрытия прошла компания женщин». Мама таких называла бы «разбитные». Каждая несла на плече грабли для сгребания сена. «Даже если работницы захотят помочь, они нам не подходят. У нас антураж не тот, одежда не та и грабли отсутствуют. Глупо вызывать у стражников подозрения». «Угу». У Ланы забавно вытянулось лицо. «А вот эти?» Я кивнула на хихикающих девушек. «Совсем ещё зелёные для обмана». Могут посыпаться. Ммм, mm, ну в смысле испугаться, когда стражник нахмурится. Лана тихо засмеялась, прикрыв ротик ладошкой. Крохе начинало нравиться наше терпеливое выжидание. Мимо проехала карета. Высунувшаяся голова холёной девицы надменно прищурила глаза, интересуясь, почему кучер замедлил ход. Управляющий каретой тут же гаркнул на девчонок. Те со страху чуть в кусты не попрыгали. Лана усмехнулась. «А это не подходит, потому что стерва?» Я с улыбкой взъерошила девочке волосы. «Да, карета — это хорошее укрытие, но нам нельзя рисковать. Одна ошибка и все два дня мыторств на смарку». «Смотри!» Лана тыкнула в сторону медленно следующей за каретой повозки. «А, эти подходят?» Телегой управлял симпатичный мужчина с коротко подстриженной бородой. Сразу следом за телегой шло трое. Женщина в возрасте и две девчушки, 14-15 лет. Девочки возбужденно что-то обсуждали, а женщина с теплом посматривала на, наверное, дочерей. Я рискнула присоединиться к одному такому шествию. «Хороший выбор, Лануся. Мать двух дочерей — отличный объект. Не отставай и не отклоняйся от легенды». Лана кивнула. Я вышла из кустов сразу, как только наши избранные прошли немного вперёд. «Доброе утро!» — поприветствовала я женщину и двух, похожих как две капли воды молодых девиц, идущих за доверху набитой телегой. «Доброе!» — широко улыбнулась женщина в платке. «Тоже учиться?» «Ага!» — я усиленно закивала, стараясь выглядеть наивно. «А вы откуда догадались?» «Так пора нынче такая!» Все бегут во Врямскую академию. Возраст у вас подходящий, прям как у моих красавиц». Девочки смущенно захихикали, хотя с возрастом я бы тут поспорила. Они скорее ровесницы Ланы, а не мои. С другой стороны, я могу быть необъективна. На меня до сих пор давит собственный возраст. Смириться, что тебе больше не 49 очень даже приятно, но вовсе не так легко, как кажется. «Кстати, я совсем забыла спросить насчёт Академии и правил приёма». Переполошилась не на шутку. Но убиваться было уже поздно. Да и простительно мне. Я всеми правдами и неправдами пыталась влиться в новое житие мое, поглощая литературу барона Джерома исключительно исторической принадлежности. К тому же в моём приоритете было пристроить Лану. О себе я подумаю сразу после её удачного зачисления. «Значит, вы в академию едете поступать? Меня, кстати, Вера зовут. Это моя сестрица Светлана. Мы из Веснянска на перекладных добираемся». Имя моей родной сестры пришло само собой. Да и Лана была краткой его формой. «Издалёка. Приятно познакомиться. Тётушка Миль. Это криста и Гера. Лошадь понукает мой распрекрасный муж Евген. А насчёт академии что ты?» Миль махнула на меня рукой, заливисто засмеявшись. Малы наши красавишны ещё до академии-то. Пока хотим пристроить их в учебку для молодых магов». «Такое счастье, такое счастье!» Женщина даже всхлипнула, на ходу притягивая своих дочерей для смачного поцелуя. «Благословение богов! У Криста и Геры магия пробудилась!» «Угу», — буркнул мужчина с вожжами в руках. «Благословение, чуть дом не спалили». «Не рабщи», — заволновалась Миль, прикладывая руки к груди, показывая свою обиду. «Стихия огня ничем не хуже любой другой. Наши девочки ещё прославят нас». Я оценила лукавое переглядывание этих самых девочек и улыбнулась, про себя делая вывод. «Ещё как прославят, куколки-то настоящие хулиганки». «Такими обычно своих детей пугают, требуя не дружить, ага». «Значит, в учебку?» «Я вот Светика тоже веду туда поступать, только у нас магия и земли», опередила меня Лана, прежде чем я успела ляпнуть и ещё не проявилась. «И ведь действительно, какое-то было бы упущение». «А сама?» «Вера будет пробовать поступать в академию», — гордо выпалила Лана. «На меня посмотрели с уважением. Кажется, даже лошадь». Я смутилась. «Видать сильно. Какая стихия?» Миль подобралась. Лана спасла, изящно выкручивая нашу легенду. «Страшный секрет. Наша мамка её от аристократа родила?» Шепотом принялась выдавать маленькими порциями «Моя авантюристка». «Папка-то думал, что соседи плетут, треплясь языками, что он взял мамку уже с приплодом. Через пять лет я родилась. Мы выросли в строгости, но папка и мамка нас любили. А потом у Верки магия как бахнула. Даже моя с перепугу проснулась. Страшное дело. Но все веснянски поняли, что у Веры магия благородных кровей. В общем, был дома жуткий скандал. Лана была великолепна. Я восхитилась а впечатлительная аудитория подсокала языками, проявляя своего рода сочувствие. Чтобы подключиться, пришлось напускать на себя удручённый вид. Я пожала плечами и продолжила. А потом заявился мой кровный отец и потребовал отдать меня ему. Замуж собирался сбыть задорого какому-то старику, которому проигрался. Стал Светочке угрожать. Вот мы и решили сбежать. «Мамка нас собрала...» Лана грустно вздохнула. «На этот раз очень правдоподобно. Девочка очень скучала по безвременно ушедшей родительнице. Думаю, тёплая забота Миль к своим дочерям всколыхнула тоску моей маленькой сестры». «Моей?» «Да, моей». Я погладила малышку по спине. К моей руке прибавилась ещё одна. Миль искренне улыбнулась Лане. «Не переживай, деточка, вы настоящие бойцы у своей мамки. Она точно ужасно гордится вами. Свеснянско, на перекладных, сами. Просто невероятно. Мои бы красотки вряд ли потянули такой ход. Через болотистые низины и черные леса больше двух недель. Да, если честно, я и сама бы не осилила. Эх, документ смогли выкрасть?» «Смогли» я кивнула с облегчением. «Нам поверили. Прибьёмся хвостиком, а вось пронесёт. Только вот боязно. Мой кровный отец мог стражу наускать Как бы нас не завернули прям на воротах в город». Мужик остановил телегу и почесал короткую бородку. «Евгеша». Миль слёзно посмотрела на мужа. «Надо помочь, дитятка». «А вось нашим в момент нужды тоже хорошие люди на пути встретятся». Мужчина с нежностью посмотрел на свою сердобольную жену. «Во мне даже воскресла на секунду вера, что бывает-таки она, любовь». Густой бас приказал. «Что ж, девчули, полезать в телегу. Гера, растрепай узелок со своим исподним. прикроем беглянок. Солдаты не будут трогать дитячее белье при мне». Должно сработать. «Пусть только рискнут», — воинственно выдала Миль. Нам помогли забраться в телегу, закидали трусами и майками, и лошадь тронулась дальше. доворот навскидку было не меньше ста метров, но я всё равно приказала Лане молчать. Было жутко страшно. Сидела ни жива, ни мертва. Наш час икс. «Стоять!» Звучно приказал мужской голос, и меня скрутило от страха. Я приложила указательный палец к губам, второй рукой сжимая дрожащие пальчики Ланы. «Документы. Цель прибытия». Пока шла проверка, я, кажется, даже не дышала. Когда солдаты принялись проверять телегу, захотелось в туалет по-маленькому. Жесть какая-то. «Эй, куда руки тянешь?» возмутилась миль, как только тяжёлая рука легла где-то в районе моей макушки. Детячьи трусы, лапать Совсем уже, что ли?» «Джой!» Укоризненный голос того, кто требовал документы, спас и наши сланые души, и моё грохочущее ребра сердца. «Хватит! Проезжайте! Удачного зачисления!» «Спасибо, капитан!» «Но, пшла!» Евген стиганул лошадь, и телега тронулась дальше. «Ох», — выдохнула Миль, держась за бортик телеги с той стороны, где сидели мы с Ланой. «Вот это страсти! Гера чуть солдатика не сожгла. Дуреха еще не умеет управлять стихией, а пульсары клепает, как заправский воитель. Даже не знаю, так легко отстал бы этот капитан от нас, если бы не увидел магию Геры». Лана истерично захихикала. Я обняла сестру и перевела дыхание. Надо обязательно девочкам купить что-нибудь в качестве благодарности. Мы сидели в телеге ещё минут пятнадцать, пока семья не въехала на постоялый двор и не припарковала телегу в положенном месте. Евген помог нам выбраться. «Спасибо, спасибо вам огромное! Может, вы с нами на постой станете?» предложила Миль взволнованно. Что-то мне боязно за вас. Пожитков нет. Сами, в таком большом городе. По плану нам надо было идти к сестре Тергеры. Но я всегда была за импровизацию. Это в моей натуре. Да и неожиданный ход — это верное решение. Если Тергеру трясли с браном, как грушу, пока мы в лесу скрывались, нельзя забывать о ментальных артефактах. Раз один такой артефакт Джером применил к верин, Что ему помешает применить его ещё раз к своим слугам? «С удовольствием, только у нас нет денег. Лишь мамины украшения». «Мои ласточки!» Женщина чуть не расплакалась, бросившись нас обнимать. «Да, во всех мирах есть добрые люди. Нам с Ланой повезло их найти так вовремя». «Пошли уже!» Заворчал Евген, вытаскивая из телеги последние узлы с вещами. Две комнаты я снял. Обед в самом разгаре. Поедим, а? Потом его чепку сходим. Может быть, получится уже сегодня поступить. Лана незаметно вытерла слёзы и присоединилась к сестричкам-близняшкам. Я с облегчением выдохнула, крепче перевязала мешок и пошла следом за подростками. Страшно сглазить, но жизнь вроде бы налаживалась. Все мои мечты разбила миль. «Вера, тут такое дело...» Женщина смущенно покраснела. «Просто я не понимаю. Если у вас денег нет, то как ты пристроишь Свету в учебку? Она стоит пятнадцать золотых за год. Это много. Прости, конечно, но я не уверена, что украшения вашей матушки потянут на такую сумму». Я прерывисто выдохнула, будто поддых получила.